Глава 1. Ужасный конец Паршева. В общем, и Паршевские, и Велеховские оценки роли нефти абсолютно верны. И для того, чтобы в этом покрепче убедиться, проведём мысленный эксперимент. Во всём мире вдруг исчезла нефть. Что будет? Если завтра вдруг закончится нефть, послезавтра начнётся голод, а после послезавтра каннибализм. Это достаточно тривиальная мысль, и я как человек разумный к этой мысли пришёл на раз. Паршев, попивая вместе со мной жидкий чай без сахара, эту мою разумную мысль только подтвердил. Именно каннибализм, потому что кроме как друг друга, нам просто нечего будет жрать. На получение одной пищевой калории современное сельское хозяйство тратит до 10 калорий. Что это за калории? Это калории минерального сырья, то есть нефти. в виде дизельного топлива и технических масел. Сельское хозяйство без трактора и комбайна снизит производительность в десятки раз. Без нефти жрать будет просто нечего. Да даже если бы и не снизило, на чём подвозить провизию в город? Лошадей уже нет. Железный конь давно пришёл на смену крестьянской лошадке. И если вчера вечером кончилась нефть, утром весь транспорт встал. Для того, чтобы заменить все существующие поезда и грузовики, потребуется столько лошадей, что они сожрут всё, что было выращено в раз ослабевшим сельским хозяйством. Да и где взять столько лошадей? Наконец, чтобы сделать телеги для этих лошадей, нужно будет свалить, наверное, половину европейского леса. И не нужно думать, будто человечество со своих шести нефтяных миллиардов вновь ужмётся до одного угольного миллиарда. Эту цифру оно легко проскочит вниз. Потому что инфраструктуры прошлого века, которые кормили угольный миллиард, больше нет. Нет столько лошадей, паровозов, а главное, большинство населения живёт уже не в селе, а в городах и не занимается выращиванием продовольствия без трактора. Нефть наш хлеб, еда, тепло. Оглянитесь вокруг. Кругом нефть. Дороги это асфальт, а асфальт тяжёлые нефтяные фракции. Исчезли нефть И через 10-15 лет дороги без ремонтов придут в состояние полной непроезжести. И быстрее всего это произойдёт в России, где зимой часто происходит фазовый переход, превращение воды в лёд и обратно. Замерзая в трещинках покрытия, вода буквально разрывает полотно дороги. В Московской области фазовый переход за одну зиму случается до 40 раз. Неудивительно, что в России дороги нужно каждую весну ремонтировать. В Алахоме это нужно делать гораздо реже. Ну и там без ремонтов дороги рано или поздно по растрескаются. Менделеев когда-то сказал: "Топить нефтью всё равно что топить ассигнациями". Ведь нефть не только топливо, но и сырьё, и в первую очередь для производства пластмассы. В позднем СССР и в США по производству многих вещей был практически достигнут паритет. Но США в десятки раз обходили нас по ургсинтезу, по пластмассам. А XX век век пластмас. И этот век мы проиграли. Пластмассы это помимо всего прочего ещё и одежда. Почему синтетика встречается практически во всей одежде? Видели, на ярлычках написано: 40% коттон, а остальное полимеры. Потому что людей на Земле стало так много, что без пластмассы, читой нефти, с помощью одного только сельхозсырья и ходить невозможно. Человечество давно и прочно сидит на нефтяной игле. Даже тогда, когда не было автомобилей, а вся структура цивилизации ещё не была нефтяной, уже тогда нужда в нефти была острейшей. Помните Белую гвардию Булгакова? Чего требовали крестьяне от города? Они требовали, чтобы горожане не отбирали крестьянский хлеб и чтобы привозили из города газ, керосин. Не прилучи не же сидеть. Даже в Афганистане, который по сию пору из 14 века ещё не вылез, Дехкани бегали к нашим советским солдатикам Шурави с банками, солярку выменивали для керосиновых и примусов, потому что ничего удобнее жидкого топлива нет. Лампа Ильича. Ну лампа, ладно. А вот отапливаться электричеством не выгодно. КПД преобразования электроэнергии около 40%. То есть электроплитка на кухне даёт нам только 40% тепла, потраченного на производство электричества. а остальные 60% теряются на пути в город. Поэтому котельные в городах топят мазутом. Без жидкого топлива города наши просто вымерзнут. Эксперимент проведен. Голод, холод, миллиарды трупов, вот его результат. Теперь самое время задаться вопросом, а на сколько же еще хватит нам нефти? На этот счет есть разные точки зрения. Кто-то говорит, что нефти хватит еще на 200 лет. Кто-то, как мой собеседник, полагает, что на 20 лет в России и на полвека в Саудовской Аравии, но вряд ли арабы будут с нами делиться. А лично я, сколько себя помню, всю жизнь только и слышу разговоры, что нефти осталось на 30 лет. Проходит десятилетие, а её всё на 30 лет. Начнём с худших прогнозов. А худший прогнозист в этом смысле, конечно, Паршев, запугавший всю страну своими книгами.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 Естественно, Америка нуждается в нефти больше других. Соответственно, больше других и суетиться по этому поводу. Если бы штаты использовали только свою нефть, своих запасов им хватило бы всего на 3-4 года. 8 миллиардов тонн нефти есть в Венесуэле, 6 в Мексике. Главные же запасы земной нефти находятся в странах Персидского залива. Там больше 70 миллиардов тонн. Поэтому американцы всё время там пасутся со своим флотом. Вообще же за всю историю человечества уже израсходовалось 100 миллиардов тонн нефти. В земле осталось 140 миллиардов тонн. Это доказанные запасы, разведанные. Есть ещё прогнозные запасы. Их оценивают в 60-70 миллиардов тонн. А в России сколько нефти? Осторожно поинтересовался я. А непонятно. Нет точных цифр. Данные очень разнятся. Очень большие оптимисты говорят, что разведанной нефти нам хватит на 50 лет. Пессимисты 10 лет назад полагали, что уже к 2015 году мы не сможем добывать нефть. Не потому, что её не останется в наших недрах, и не потому, что цена её упадёт ниже себестоимости. Нет, нефть в мире будет только дорожать, потому как её всё меньше остаётся, а по другой причине. Количество энергии, которое нужно будет потратить, чтобы добыть килограмм нефти, Сравнивается с количеством энергии, которое содержится в этом самом килограмме нефти. Это называется энергетической эффективностью добычи. После Второй мировой войны она составляла 1 к 50, то есть затратив кило нефти, мы добывали 50 кг. В середине 1980-х энергетическая эффективность упала до 1 к 8, а с учётом доставки до потребителя 1 к 5. И вот примерно к 2015 году она должна упасть до одного к одному. А для газа критическая дата наступит лет на 10-15 позже, чем для нефти. Вообще же данные по запасам российской нефти колеблются от 6 до 20 млрд тонн. Разделите на годовую добычу, и вы получите пессимистический и оптимистический прогнозы: 20 и 50 лет соответственно. Есть некоторая надежда добывать нефть на шельфах. Но насколько её там хватит, не очень понятно. К сожалению, пик открытия нефтяных месторождений прошёл примерно в середине прошлого века. Тогда открывалось больше месторождений, чем разрабатывалось. А сейчас в мире объёмы вновь открываемых месторождений уже не покрывают расхода. Ежегодный прирост запасов составляет 80%, а ежегодный расход 2% мировых запасов. То есть в среднем по миру, учитывая баланс приход-расход, Нефти хватит до 2070 года. Потом всё. Алис Капут. А в России нефть кончится ещё раньше. В любом случае нужно отдавать себе отчёт в том, что час нефтяного кризиса близок. Его увидит наше поколение. Андрей Петрович, всё-таки 20 и 50 лет большая разница. Через 20 лет я буду ещё весьма бодр, а вот через 50 лет мне нефть уже на хрен не понадобится. Пускай там сын разбирается. Я оставлю ему в наследство запас патронов и оружейной смазки. Даже не сын, а внук. Сыну-то будет уже далеко за 60, ёлки-палки. Всё-таки нельзя ли поточнее? Огласите весь список, пожалуйста. Можно попробовать прикинуть точнее, кивнул Паршиф. Во времена госплана было такое правило: иметь не снижаемый резерв подтверждённых запасов нефти на 30 лет добычи. То есть, учитывая, что в 1999 году мы добывали 516 млн тонн нефти. Подтверждённые запасы равнялись примерно 15 млрд тонн. С тех пор добыли около 6 млрд и почти ничего нового, насколько я знаю, не нашли. То есть сейчас у нас нефти должно быть 9 млрд тонн. Теоретически. Но если учесть, что примерно с середины 1980-х годов госплановские правила уже не соблюдались, то про неснижаемый запас в 30% можно забыть. И тогда получается, что нефти у нас меньше, чем 9 миллиардов тонн. Сколько именно? Если сложить опубликованные на сайтах наших крупнейших нефтяных компаний все их запасы, то получится около 8 миллиардов тонн. Я говорил со многими экспертами, они тоже дают цифру в 7-8 миллиардов тонн. Ну, пускай за последнее время что-то все-таки открыли. Значит, запасов у нас чуть больше. 8-9 миллиардов тонн. На 20 лет добычи. Кстати, официальные российские источники в июне 2002 года заявили, что наша нефть будет исчерпана через 20 лет. Думаю, им можно верить. Все совпадает. Да, я тоже слышал эту цифру из официальных источников. 20 лет. Через 20 лет я буду еще хотеть жить. Но уже не в силах буду бороться за жизнь. бодрый старикан, которого сожрут соплеменники, пока не высох. А ведь сыпаться всё начнёт немного раньше, лет за 5 до финального свистка, когда всем станет ясно, что эра людоедства не за горами. Это ясно уже сейчас. Пик нефтедобычи в мире уже давно пройден, Александр. В разных странах это случилось в разные годы второй половины 20 века. Мы уже катимся под горку. А может, не всё ещё так плохо? У человечества останется еще гидроэнергия, атомная энергия, ветряки, приливные станции и прочее такое мелкое. Останется газ, наконец. Главная проблема с газом не в том, что его мало, а в его транспортировке. Нефть налил в танкер и повез. А газ транспортируется либо трубопроводами, которые нужно тянуть на тысяч километров, либо кораблями в жидком виде, что очень дорого. Для сжижения нужно охлаждать газ до минус 140 градусов Цельсия. Что же касается АЭС, то не забывайте, что уран для АЭС тоже исчерпаемый ресурс. Ветряки можно использовать не везде. К тому же, электричество энергии неудобное в мелкой расфасовке, в отличие от жидкого топлива. АЭС на автомобиль не поставишь, а электромобиль утопия. Все автомобили в мире расходуют в несколько раз больше энергии, чем вырабатывают все электростанции мира. А если учесть, что с потерей нефти мы потеряем и львиную долю электростанций. Вы знаете, что треть всей электроэнергии в США производится на тепловых электростанциях, то есть из нефтепродуктов. В Японии нефтеновое электричество ещё больше 50%, а у нас 25%. Неплохой результат, Андрей Петрович. Всего на четверть ужмёмся. Прямо камень с души. Положите камень обратно. Крах неизбежен. И, к сожалению, мы станем свидетелями этого великого конца. К сожалению, в мире будущего сможет выжить гораздо меньше людей, чем живёт сейчас. Только тогда им хватит возобновляемых ресурсов: биомассы, гидро- и ветроэнергии. Конечно, это не снимет всех проблем, потому что непонятно, где брать, скажем, какие-нибудь редкие металлы типа ниобия или тантала. Они же тоже невозобновляемые. В конце концов, вопрос перед человечеством стоит гораздо шире. А смысл жизни? Мы должны ответить себе, является ли потребление целью жизни. Может быть, цель жизни познание? А откуда вы возьмёте деньги на познание, Андрей Петрович? Это дорогое удовольствие в эпоху физики элементарных частиц. Я об этом чуть не во всех своих книгах пишу. Деньги на познание может дать только богатая экономика, которая быстро крутится, производит прибавочную стоимость, в которой люди активно покупают и платят налоги. а из-за этих налогов государство финансирует науку. Но это и есть экономика потребления. Присмотритесь, страны с сильной наукой это богатые страны, то бишь страны с экономикой потребления. Активное потребление, конечно, приводит к кризисам, в том числе к кризису исчерпания ресурсов. Зато кризисы подстегивают мышление, поиск выхода, то есть науку, то есть любимое вами познание. Но один и тот же синхрофазотрон могут обслуживать многопотребляющие американцы и малопотребляющие индусы, а научные результаты будут одинаковыми. Первые. Индусы догоняют. А первыми синхрофазотрон придумали всё же богатые, у которых были лишние деньги на чисто научные любопытства. Даже Советский Союз, который весь тратился на науку и оборону, наплевав на нищий народ, во многих областях науки и техники сильно отставал. потому что не был обществом потребления. И второе, головастый индус рано или поздно уедет в Америку, потому что там уровень жизни выше, то есть потребление. Другими словами, потребление само по себе уже способствует росту науки на территории, где происходит это самое потребление. Потребляй, и ты будешь здоровый и богатый. А индусы нищие. Я, например, не хочу, как индус. Хочу, не хочу. Сейчас вопрос стоит так: удастся ли сохранить человеческую цивилизацию отсчёт пошёл на этот вопрос мы должны найти ответ в течение следующих 50 лет не найдём всё капут ищу ищу андрей петрович на чьей не сплю я знаю что в термояд вы не верите а в генетику вот генетики нам помогут с сельхозпродукцией чтобы все сорта давали рекордные урожаи и меньше зависели от минерального топлива или вообще не зависели Бросил зерно, оно выросло, умножилось и само пришло на склад на маленьких насекомых ножках. Генетики нам сделают такую зелёную корову, которая даст втрое больше мяса, при этом не станет есть, потому что в коже у неё будет идти процесс фотосинтеза, а доится она будет сразу пивом. Совсем безотходная корова. Неплохой вариант. Плюс генетическое улучшение человека, чтобы меньше кушал, лучше усваивал и совсем не толстел. а то уже просто неприлично некоторые выглядят в преддверии всеобщего голода. «Везет вам. Вам можно такие вещи говорить. А представьте, если бы я, Паршев, подобное публично высказал про генетическое улучшение человеческой природы. Меня бы с потрохами съели. Как я вам завидую. Да я и сам себе завидую, товарищ Паршев. Аж скулы сводит». В тот день, когда мы с Паршевым беседовали, председатель правительства Российской Федерации подписал постановление, согласно которому сведения об авалоансовых запасах нефти в стране стали являться государственной тайной. Помимо нефти, засекречены были также сведения о запасах газа, никеля, тантала, необия, кобальта, берилия, лития, редких металлов и триевой группы, а также особо чистое кварцевое сырьё. Кажется, от нас что-то скрывают.